Глава пятьдесят шестая. Марк отвел глаза от кровавого пятна посреди дороги и посмотрел на друга. Лицо старого солдата выражало глубокую печаль. Марк никогда прежде не задумывался об отношении Алика к Лане, но ясно было, что их связывало многое. Лана погибла. Алик вздрогнул и пришел в себя. «Лану вытащили из этого дома», — произнёс он. «Значит, нам туда. Наверняка Трину с внутри». Марк оглядел трёхэтажный кирпичный особняк с черепичной крышей и широкими окнами. Дом, некогда бывший украшением квартала, превратился в развалину с закопчёнными стенами и выбитыми стёклами. Газон перед входом порос чахлыми сорняками. Страшно было представить, какие ужасы ожидают внутри. К дому приближалась толпа. Всего минуту назад Марк с Аликом уничтожили безумцев и тело Ланы, а к ним уже устремились другие, избитые, исцарапанные, окровавленные, со страшными ранами. Вдоль дороги медленно ковылял мужчина с разрубленным плечом, за ним шла женщина с оторванной рукой, Следом прихрамывали двое изувеченных малышей. Похоже, никто из них не чувствовал боли ранений. Толпа неумолимо двигалась к Алику с Марком. Оборванцы, тесня друг друга, подходили все ближе. Алик медленно направился к дверям особняка. Марк осторожно пошел следом. Казалось, любое резкое движение заставит безумцев накинуться на приятелей. Марк, готовый стрелять, Крепко сжимал в руках транстер. Оборванцы подступили совсем близко. У дома собралось не меньше сотни людей. Несколько человек преградили дорогу ко входной двери, к ним присоединились остальные, и вскоре безумцы плотным кольцом окружили приятелей. «Не знаю, поймете ли вы меня!» — взревел алек «Убирайтесь, не то откроем огонь!» «В этом доме наши друзья», — заявил Марк и угрожающе поднял транстер. «Мы без них не уйдём». Безразличие на лицах безумцев сменилось злобой. Гневно сведённые брови, прищуренные глаза, яростный оскал. Женщины зашипели по-змеиному, малыши клацали зубами. «С дороги!» — заорал Алик. Люди придвинулись ближе. Марка охватила знакомая ярость. «К чёрту!» — пробормотал он, наставил дуло Транстера на одного из безумцев и нажал на спусковой крючок. Яркий белый луч ударил человеку в грудь, и серый силуэт, колыхаясь, рассеялся в воздухе. Марк стремительно навел Транстер на следующего оборванца, потом на женщину рядом с ним. Люди исчезали, таяли белыми облачками. На этот раз Алика не думал останавливать приятеля, а сам открыл стрельбу. Друзья расчищали путь к дому, медленно поводя транстерами, распыляя людей одного за другим. Сверкающие белые лучи вспыхивали с ужасающей равномерностью. Марк с Аликом уничтожали безумцев, не проливая ни капли крови. Приятели проредили толпу наполовину, прежде чем заражённые сообразили, что происходит. Кто-то истошно завопил, и безумцы яростно ринулись на Марка с Аликом. Марк водил транстером по толпе, стреляя короткими очередями, даже не целясь. Белые лучи распылили нескольких женщин и подростка, но безумцы не унимались. Марк повернулся, начал отстреливать людей у входа в дом. Потом перехватил транстер поудобнее и прикладом ударил какого-то типа в лицо. Тот заорал и рухнул на землю. Марк споткнулся и едва устоял на ногах. Вокруг остервенело визжали, вопили, шипели и приплясывали люди. Истерически хохотали, таращили глаза и скалились по-звериному. Марк сжал транстер и снова начал стрелять в толпу, медленно поворачиваясь справа налево, потом оглянулся на Алика и возобновил стрельбу. Толпа обесновалась. Марк в панике стрелял без разбора. Расталкивал безумцев локтями, снова стрелял, стараясь добраться до входа в дом. Уничтожив еще десяток человек, Марк достиг крыльца, споткнулся о ступени, упал, извернулся и выстрелил в грудь очередному преследователю, который мгновенно рассеялся серебристым облачком. Неподалеку алек прикладом отбросил в сторону какую-то женщину, прыгнул на крыльцо и устремился к двери. Марк выстрелил еще раз, ползком забрался на ступеньки. Алик перешагнул через порог, дождался Марка, захлопнул дверь и защелкнул замок. Через секунду в створку заколотили. Друзья бегом помчались по коридору и свернули направо. Навстречу им бросились два безумца, сторожившие дверь в подвал. Алик распылил их двумя выстрелами из транстера. Марк распахнул дверь, увидел уходящие вниз ступеньки. Снизу поднимался какой-то оборванец с исцарапанным в кровь лицом. Марк выстрелил и бегом метнулся вниз по лестнице. На него с двух сторон накинулись мужчина и женщина. Марк отшвырнул их и спрыгнул на пол. алекс сразил безумцев двумя выстрелами транстера. Всё стихло, только дверь подрагивала и трещала под градом ударов. Марк с Аликом оказались в подвале. В узкое окошко под потолком лился солнечный свет. В луче плясали крохотные пылинки. В углу испуганно сжались двое — Трина и Диди. Марк подбежал к ним, опустился на колени, отшвырнул трансфер в сторону. "Она заболела", пролепетала Диди всхлипывая и прильнула к Трине. Марк взял Трину за руку, сжал пальцы. "Ну, успокойся, всё хорошо. Мы вас нашли. Мы заберём вас отсюда". Трина медленно подняла голову и посмотрела на Марка тёмными пустыми глазами. "Ты кто?" — спросила она.